Глава третья Вернувшись на площадь, я увидел свою практически полную копию, стоящую в окружении моих друзей, исключая антибиотика, убежавшего на стену для координации обороны города. Конечно, копия выглядела как все тот же бледные зомби с белесыми глазами, но в остальном вылитый я. Вся его экипировка, как и говорил Артамон, Точно копировала мою. Жаль, только дубликатов питомцев не появилось. Это было бы вообще имба. «О, вашу маму там и тут показывают», — хихикнул Натарк, с любопытством глядя на меня. «Каково это — увидеть тебя со стороны в самом прямом смысле?» «Странно», — кором ответили я и моя копия. Я удивленно уставился на него, то есть на себя. «Ты понимаешь, что являешься копией?» Осторожно спросил я «Ха, я ж не идиот» Фыркнула копия «По-моему, нам повезло, что теперь мы можем и поучаствовать в осаде И спокойно отправиться на поиски меча» Марка озадаченно посмотрел на мою копию и спросил Артамона «А он точно должен так разговаривать?» «Э-э, нет» уверенно ответил гном «Они вообще не могут говорить без моего приказа» «Так получилось, что это не просто моя копия», — пояснил я. «Остаточные последствия того, что раньше на мне было благословение Эдолона. Поэтому дубликат получил полную копию моего сознания. Более того, после его смерти я получил весь его опыт и воспоминания». «Да ладно!» — с неожиданным возмущением воскликнула Пинки. «Так нечестно! Нет!» Мы все, в том числе и моя копия, удивленно уставились на нее». «Что такое?» «Ты хоть понимаешь, что получил?» Возбужденно воскликнула розоволосая девушка «Это же теневой клон, как в Наруто!» и, «Если честно, я не очень помнил сюжет аниме И уж тем более способности Поэтому лишь пожал плечами Может быть?» «Ну почему? Все самое лучшее достается тебе!» В сердцах воскликнула девушка, рухнув на колени Натарк смущенно похлопал ее по плечу «По-моему, ты переигрываешь». <къех> «Ну ладно», — легко согласилась девушка и поднялась на ноги. «Но правда обидно». Раздался грохот, и в защитный купол ударили заклинания начавших наступление игроков духа охоты. Но моих друзей почему-то больше интересовал мой клон, чем оборона города. «Слушай, а если он не умрет в течение месяца, к примеру?» — спросил Марк с любопытом рассматривая мою копию. Мне это откуда знать? огрызнулся я. Есть ограничения по времени действия ауры, вмешался Артем. Все, кто восстанет в килевре, исчезнут через час. Хотя с ним я не уверен, если честно. Зомби Фальк криво ухмыльнулся. Стоп, это я так давлю улыбку? Э, да ладно. Я тоже исчезну через час, так что давайте не будем тратить время зря. Ты прав, согласился Артамон. Он снял с плеч и отдал мне свой черный плащ. И я тут же открыл его свойства. Плащ Амиссара Бога мертвых. Тип легендарный. Качество 200. Скрывает всю информацию о носителе. Делает носителя незаметным в толпе. Больше 10 существ в радиусе 10 метров вокруг. Ого, а эта штука еще круче, чем я думал. Теперь на меня вообще никто не обратит внимания на улицы города. «Прежде чем ты отправишься в царство громко, я хотел бы кое-что сделать», — быстро проговорил зомби-фальк. «Давай попробуем оставить со мной спина. Я его здесь как следует прокачаю, пока ты будешь искать меч». «Думаешь, так можно?» — скептически спросил я. «Попробуем». Я призвал спина в форме духа молнии, и зомби-фальк протянул к нему руку. «Иди ко мне». Бедолага спин завис в воздухе между нами, не понимая, что происходит. Ты останешься на час с ним, пояснил я. Мгновение, и иконка спины у меня в интерфейсе стала серой, словно он был отозван. А сам питомец подлетел к зомби-фальку. А, ну вот, сработало. Довольно ухмыльнулся он. Нет, у меня правда такая кривая ухмылка. И никто ведь не говорил. Ты гений, похвалил я зомби-фалька. Точнее, я гений. Короче, мы гении. Раз уж об этом зашла речь. Смущенно сказал зомби Фалик. Ты, конечно, сильно лоханулся недавно. Надо было использовать шепот судьбы, чтобы узнать, где находится меч, а не о том, каков шанс получить фульгурит. Много тебе дала эта информация. Марк не удержался и расхохотался. Мне кажется, или копия у меня оригинала. Я тоже не понял, согласился я. Просто я, хоть и являюсь полной копией, но мне не нужны сон и еда, и я не устаю. Так что я — это ты, только очень хорошо выспавшийся и находящийся в лучшем физическом и эмоциональном состоянии. Поэтому и голова работает лучше. Если часто мне стало даже немного страшно. Если он настолько крут, то не захочет ли занять мое место? В мире Арктани может случиться что угодно, так что полностью исключать такой вариант нельзя. «Захватит мое тело, а меня самого в утиль, Останусь блуждать по Арктании вместе с Артамоном». «Давайте поторопимся, раз у действует всего час», — вмешался в разговор папаша Ротшильд. «Эмиссар Богомертвых, ты мне нужен там, на стене. Будешь командовать своей армией. И там обсудим, кого лучше призвать из стольк запасов». Марк использовал свою способность и изменил ник Зомби Фалька и заодно немного подправил ему лицо. Сделав моей идеальной копии. В общем, мой совет на крайний случай. Дождись отката шепота судьбы и попробуй спросить о мече. Напоследок сказал зомби Фальк. И удачи Папаша Ротшильд, зомби Фальк, Пинки с нетарком и Марк отправились на стену. Я скинул тебе всю информацию о кузнеце отца Гароны на планшет, сказал Борис, прежде чем вернуться в ратушу для общей координации осады как и контакты трех игроков-орков, нанятых на для поддержки. Но тем им особо не доверяй и ник свой не показывай. Дух охоты такую награду за тебя назначил, что любого соблазнит. А это даже не члены неназываемых. Торговец убежал, а я поспешил в метро, чтобы переместиться в Арграл. Уже забегая в домик, я успел увидеть, как над городом взметнулся огромный красный дракон и по магическому куполу ударила мощная струя огня. Очень надеюсь, что антибиотик был прав, и с помощью Артема они смогут удержать город без особых проблем. В прошлое посещение Арграла я не смог как следует рассмотреть город, но зато точно успел увидеть, что живут в нем только орки. Сейчас же, накинув плащ, скрывающий ник, и выйдя из метро, я оказался в совершенно другом месте. Орков было много, да, но игроков других раз ничуть не меньше. Я вновь шел по рынку, но теперь на меня никто не обратил никакого внимания. Деревянные палатки с натянутыми над витринами, разноцветными тентами изобиловали самыми разными товарами от фруктов и мелких серых безделушек без каких-либо полезных свойств до дорогущего оружия и брони. И продавали предметы здесь не только орки, но и гномы с людьми, что было довольно необычно, с учетом того, что царство громко сейчас находилось в состоянии войны с империей. «Лучшее вино в Арграле!» «Доспехи! Топоры! Секиры!» «Сладкие клубни!» «Куплю свиток телепорта! Дорого!» «Куплю свиток еще дороже, чем он!» «Идите оба нафиг! У кого есть свитки? Незите в мою лавку! Я дам лучшую цену!» Мгновение спустя... Прямо передо мной завязалась драка. И самое интересное, что орков не обратила на это совершенно никакого внимания. Торговцы дубасили друг друга кулаками, а окружающие игроки и местные просто обходили их стороной. Меняю свиток видом телепорта, на редкий меч! Засань себе свой меч, знаешь куда? Плачу за свиток золотом! Да, я, конечно, слышал, что количество высших демонов, из сердец которых крафтили телепорты, оказалось значительно меньше, чем спрос на свитки. Но не думал, что с телепортами в последнее время настолько сильный дефицит. Аж до драк доходит. Похоже, бедолаг из Инферно впору заносить в Красную книгу. Итак, у меня почти четыре часа на поиске Гаруны и Меча, и чуть меньше до отката шепота судьбы. Время пошло. Связываться с людьми, а точнее орками Наумова, я не торопился. Уж не знаю почему, то ли сработала интуиция, то ли паранойя, но я пока предпочел действовать один. Тем более, что в плаще я был самым настоящим невидимкой, до которого никому не было дела, а в сопровождении трех игроков сразу мог привлечь лишнее внимание. Пока карте я без особых проблем нашел заброшенную кузницу. И вот тут возникла проблема — Ведь небольшое здание действительно пустовало, причем явно очень давно. Все стены с крюками и полками для изделий были разграблены подчистую. осталась только печь да огромная наковальня, которую игроки не смогли унести. В воздухе все еще чувствовался пепел, старый, тяжелый. На наковальне в центре виднелся ржавый отпечаток мощной урочи ладони, а над ней была нацарапана надпись «Кто кует без ярости, кует напрасно». Очевидно, что здесь стоило бы провести какое-то расследование, но я так привык решать все проблемы в Арктане силой, что слегка растерялся. К счастью, недолгие размышления навели меня на мысль, что стоит попробовать поискать здесь следы энергии хаоса, который указывает на наличие инстансов. Призвав Хаосита, я попросил его исследовать все окружающее пространство. «О, -о ты наконец-то избавился от этого бесполезного волка!» обрадовался Хаосит. — Давно пора. Сейчас ты убедишься в том, что он нам и не нужен. Я один могу решить все проблемы. И спустя пару минут... — Здесь нет никаких следов хаоса. Это просто заброшенная халупа. — проблему ты точно не решила. — Зато вон там, под слоем земли, я вижу люк. — с самодовольством сообщил Хаосид. — А вот это неплохо. Я разгреб землю и действительно нашел неприметный люк. Дернув за остальное кольцо, я с огромным трудом поднял его и заглянул внутрь, создав на ладони небольшую молнию. Под люком оказалась спрятана небольшая комнатка, пахнущая травами, веленым мясом и потом, с лежанкой из сена и небольшим столиком. Спрыгнув вниз, я более внимательно осмотрелся по сторонам и увидел на каменных стенах вокруг угольные зарисовки. Какие-то фигурки, лица, надписи на неизвестном Видимо, урочим языке. Ничего не понятно. Тщательно все обыскав, я нашел только синюю бандану, запрятанную в лежанке из сена, и короткий кузнечный молот. Рабочий молот Ротвальда. Тип уникальный. Качество 150, Прочность 1 из 120. Плюс 10 к силе. Плюс 20 к профессии кузнеца. Светится в случае, если рядом с ним оказывается изделие, созданное Ротвальдом. Вот это повезло, так повезло. Гаруна как раз говорила о том, что с помощью этого молота смогла отыскать, в какой именно из походах палаток хранился меч. Странно только, что молот до сих пор хранился здесь, и никто из игроков не залез в старую кузницу и все здесь не обыскал. Не настолько хорошо был запретан люк, чтобы его не откопали жадные долутые игроки. Впрочем, не нашли, ладно. Синяя бандана тоже была прямым указанием, куда мне стоит следовать дальше. Как-то все это было слишком просто, если честно. Но мне ли жаловаться? К тому же меча я все еще не нашел и неизвестно, сколько будут длиться поиски. Покинув кузницу, я решил заняться поисками Иргла Йопа, того самого орка-торговца, когда-то встреченного в Келевре. Он же первым выдал мне квест на тушки тушканчиков воспоминание о котором вызвало приступ острой ностальгии. В те времена я беззаботно наслаждался игрой, не думая ни о чем, кроме набора уровня и выполнения квестов. М -м -м, с чего же начать? Прежде всего я экипировал молот, на тот случай, если вдруг пройду мимо искомого меча. Всякое же бывает. Затем нацепил четкий верховного шамана, которые всегда повышали разговорчивость орков, и вновь натянул на голову капюшон. Теперь я полностью готов к поискам, и чувствую, что они затянутся. Итак, у кого можно спросить о рядовом торговце Ирглойопе? Вернувшись на рынок, я решил начать с разговора с владельцами лавок, но никто из них на мои вопросы отвечать не стал, хотя я пару раз даже украдкой скидывал капюшон, чтобы пронемастрировать им четкий шамана. С другой стороны, на что я рассчитывал, если моя репутация в царстве громко была нулевой? Тут одних чёток будет маловато, чтобы развязать им языки. Спустя минут пятнадцать бесплодных поисков, я все таки решил связаться с игроками, контакты которых мне прислал Борис. Как минимум их репутация позволит без проблем общаться с другими орками, да и город они знают явно лучше меня. Прошло минут пять, и они присоединились ко мне на рыночной площади. Троица классических орков, головы на три выше меня, и сильнее уровни на десять то есть не особо серьезные противники. Это немного успокаивало, а то мало ли что. И поведение игроков быстро навело на мысли о том, что это мало ли что действительно может случиться. «Ого!» Восхитился один из троиц орков, самый поджарый, с ритуальным бубном на поясе, и ником «Три руки». «Плащ, скрывающий всю информацию об игроке. Наверное, очень редкая штука». Говоря все это, он отправил мне запрос объединения в группу, на которую я, как обычно, не мог ответить. «Ну да», — согласился я, делая вид, что не замечаю запроса. «Каждый раз объяснять, что не могу объединяться с игроками, меня уже порядком достало». «А какие у него еще свойства?» — Солнечным блеском в глазах спросил шамана. «Дорого стоит». «А этого свойства тебе мало?» — ответил я вопросом на вопрос. Повышенный интерес к моей экипировке со стороны совершенно незнакомого мне игрока серьезно напрягал. Это квестовый предмет, который невозможно купить. Это еще хорошо, что молот в моей руке не виден из-за плаща, а то его бы точно заинтересовало. Зачем я хожу по городу с кузнечным инструментом? Правда, толку от этого пока не было. Он ни разу не загорелся. Но я все еще не терял надежды. Мне нужна ваша помощь. «Чтобы найти торговца по имени Ир-Калайоб», поспешно сказал я. стараясь увести ему разговора со своей экипировки. «Зачем?» «Поговорить с ним». М -м, «Это может занять много времени», — покачал головой шамана. «Ты скажи, какая конечная цель? Может, так будет проще?» «Это и есть конечная цель», — спокойно ответил я. «Уж делиться своим квестом с незнакомцами я точно не собирался» что то не верится!» — прищурился самый крупный орк-берсеркер с ником Крашера. «Или ты нам не доверяешь, поэтому отказываешься от объединения в группу!» «Какие-то они подозрительные!» — сообщил мне Хасит, болтающийся над правым плечом. Да я и сам чувствовал в действиях и словах орков легкую агрессию. «С чего бы мне вам доверять?» «Ну и правильно!» — неожиданно легко согласился шаман. «Никому нельзя доверять, и мы тебе не доверяем. И при первой возможности киданем, убьем и заберем все ценности». Я невольно отшагнул назад. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Да мы орки. фыркнул шаман. «Это у нас в крови. Считай, что я просто отыгрываю персонажа». Тут мне почему-то вспомнился ван шумный шакалы. «Вообще-то орки прямые и бесхитростные». И никогда не делают подлости за спиной. Правильно, — подтвердил три руки. Поэтому я заранее предупреждаю. А, а ведь он прав. Предупредил же. Все честно. Поэтому ищем торговца, — повторил я. Йорки все же начали делать то, для чего их наняли. Задавать вопросы владельцам лавок на рынке. Вот только спустя полчаса мы обошли всю площадь и выяснили, что никто об Иргала ничего не слышал. «Ты уверен, что его зовут именно так?» — раздраженно спросил Третий Орг, обладающий выдающимся черным чубом на макушке. «Конечно», — я немного подумал и решил зайти с другой стороны. «А вы слышали что-нибудь об обществе Красных Шапок?» «Пацифисты, что ли?» — заинтересовался Три Руки. «Конечно». Знаете что-нибудь об их главе? Если бы, столько квестов на его уничтожение уже висит, им все без толку. А ведь на это можно неплохо заработать и даже получить звание Варбоса. Так, поиски становятся еще более опасными. А можно мне выдать каких-нибудь других орков? Жаль у меня нет никаких знакомых этой расы. Разве что один добавленный в ЧС. Даже ностальгия пробрала. «Как там сейчас обидчивый мстительный дестроер? Скучает ли по мне? Думает ли?» «А что, ты знаешь, где его искать?» заинтересовался шаман. М «Да, и кто меня за язык тянул? И это я еще не снимал капюшон, и они не видели мой ник. Вот мне Борис удружил с помощничками. Просто тоже такой квест получил. Соврал я». «Ну-ну!» скептически протянул орк. Пока мы продолжали поиски, я лихорадочно думал, как бы сбежать от неудачных помощников. А еще уже практически прошел час, который должна была действовать аура Храма Бога Мертвых в Келевре. И мне должны были вот-вот перейти в воспоминания копии. Было немного страшно и очень интересно, как это будет ощущаться. «Кстати, а ты слышал о том, что глава Русвертеха сказал?» — спросил меня шаман, пока мы бородили по улицам города. Я напрягся. Про способности? Ага. Вот заливают, да? Ага, бред! Согласился я. Вот я, шаман, если мои способности перейдут в рел, я что, смогу призывать духов? Но это же будет означать, что они существуют на самом деле. Или их тоже принесут из игры? Тут он меня самого заинтересовал. «Одно дело о зомби, некроманты их просто делают из плоти и управляют с помощью способности. Но ведь питомцы, как мой спин и хаосит, уже полностью перенеслись в наш мир. И даже демоницу вызвать с помощью пентаграммы получилось. А значит, и духи шаманов перенесутся следом за ними. Следующий шаг по логике — это переход обычных игровых персонажей в реал? Возможно, даже напрямую через порталы? «М -м, «Не знаю», — наконец ответил я. Разумеется, не собираясь ничего объяснять шаману. «По-моему, это все выдумка. Если люди получат игровые способности, начнется настоящий хаос». Три руки ухмыльнулся. «Да, мне бы мои способности. Я бы сразу проклял пару идиотов. И начальника своего. о о, -о я бы разгулялся». «Да, это-то меня и пугает. Такие, как он, не сразу поймут всю опасность способности в реале и могут наделать много глупостей, которые будут стоить людям здоровья, а может и жизней. «Эй, у меня тут божик, который знает нужного наморка!» раздался крикорка с Чубом с очень непредсказуемым ником Чуб. И действительно, один из стражников подтвердил, что Ирглоёб является владельцем небольшой торговой компании. Поскольку он не занимался торговлей на рынке сам, другие торговцы могли его не знать или же из профессиональной солидарности отказывались нам помогать. Все-таки троица орков, занимающихся поисками торговца, выглядела слишком опасной. А вот стражнику, как это ни странно, было совершенно плевать на безопасность торговца. Поэтому за небольшое вознаграждение он нам показал даже дом, в котором можно найти ирглоёпа. К слову, жилые дома орков выглядели неказисто, но прочно и представляли собой каменные вариации круглых юрт и к одной из таких юрт нас и привел стражник размером она правда отличалась от окружающих домов раза в четыре да и при сохранении общей формы могла похвастать не одним а целыми двумя этажами подождите меня здесь не попросила скорее скомандовал я орком но это не сработало а сейчас фыркнул шаман мы же отвечаем за твою безопасность мало ли что там может случиться «Моя бы воля, я бы их сам убил. Уверен, у меня бы получилось. Вот только ни к чему хорошему это бы не привело. А мне еще в этом городе гаруна искать. Поэтому придется потерпеть». Зайдя внутрь мы оказались в самой настоящей приемной с развешанными на стенах цветными коврами, подушками для ожидающих гостей и столом секретарши, за которым сидела крепкая черноукая арчанка с бюстом пятого размера и интересным именем Душара. «Вы Горой деловито спросила она. «Кому-кому?» — переспросил три руки. «Нас интересует, Ирглоёб. Тут нет таких», — ответила Рычанка таким тоном, словно ее сюда перевели из паспортного стола или деревенского продуктового магазина. «Только там умеет говорить таким тоном, что ты сразу понимаешь, в насколько далекие дали тебя послали». Орк-берсерк кругнулся. «Я этому стражнику голову отвернул. А вот я, наоборот, обрадовался словам секретарши, поскольку вспомнил, что Ирглоёб при знакомстве говорил называть его имя Нейлаем. Вот только как бы теперь выпроводить отсюда троицу помощничков, чтобы спокойно поговорить с торговцем? И тут из соседнего помещения вышел отлично знакомый мне орк с длиннющей черной косой, не спадающий до середины широченной спины, одетый в довольно качественный костюм-тройку, делающий его похожим на бодибилдеров из моего мира. Что интересно, его ник действительно отображался как Элай, а уровень был аж 120 двадцатым, в то время как при встрече в Келевре он был лишь сорокового. «Кто тут спрашивает Эрглоёпа?» — спросил он. «Чтобы он смог увидеть мой ник, я должен был снять капюшон». «Но тогда его узнали бы и мои товарищи». «Твой лучший поставщик тушек, тушканчиков из скелевры», — немного подумав, ответил я. «Помнишь такого?» Торговец с интересом посмотрел на меня. «А напомни-ка, сколько именно тушек ты мне принес?» Я быстро зашел в интерфейс и на мгновение завис, увидел, что таймер задания «Богини судьбы» уже на значении в два часа и сорок пять минут. А это значило, что час жизни моей копии давно прошел. Но я так и не получил ни его воспоминаний, ни опыта. И это значило, что кулон почему-то все еще жив. С трудом взяв себя в руки, я быстро промотал историю заданий в самое начало и нашел запись тушки тушканчиков. Я принес 132 тушки. «Тогда рад тебя приветствовать», — начал орк, но прежде чем успел назвать мое имя, я его перебил. «Я тут скрытно, с особым заданием, и хотел бы поговорить наедине». Орк пожал плечами. «Без проблем. Тогда проходи ко мне в кабинет». Троица моих помощников начала бухтеть, но прежде чем они успели более конкретно обозначить свое недовольство, я проскользнул за дверь, которую Орк проворно за нами закрыл. Только после этого я скинул капюшон. «Ого! Фальк, это и правда ты!» Похлопал меня по плечу и рглоеб. «С нашей прошлой встречи ты стал гораздо сильнее». «Ты тоже», — удивленно сказал я. «Более того, раньше тебя и звали по-другому». «Спасибо артефактам наших шаманов. Они позволили мне свободно путешествовать по Империи, не раскрывая свою настоящую силу. Чрезмерно сильный торговец мог привлечь к себе лишнее внимание». «Так какими судьбами ты варграли? Я достал из инвентаря синюю бандану и продемонстрировал Илаю. «Я знаю об обществе Алых Шапок, и мне нужна твоя помощь, чтобы найти одну арчанку — Гаруну». Торговец тяжело вздохнул. «Что ж, тогда тебе не повезло. Гаруна не так давно погибла от рук Верховного Шамана». «Совсем? А как же знак Возрождения?» И Лай сокрушенно покачал головой. «Шаман лишил ее знака и потом убил навсегда». <связь> «Только этого мне не хватало!»